Глава девятнадцатая «Ребята, нам с вами предстоит комплекс упражнений, утренняя гимнастика», — вещала Тома своим неслабым голоском. «Мы собрались на футбольном поле, сонные как мухи, переминались с ноги на ногу и ждали, чтобы все это поскорее закончилось. Комплекс рассчитан на 10 дней, за это время мы должны его освоить, и потом будут новые упражнения». Так что запоминайте. Я ловил на себе взгляд Яны, которая с любопытством смотрела на меня украдкой и о чем-то перешептывалась подружками, улыбалась. Но каждый раз специально отводил глаза. Тактика, конечно, рискованная, потому что по заветам классика чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. А мне, хоть и нынешнему пацану, Но все же прожившему жизнь взрослого мужика хотелось уменьшить интерес к своей персоне. Вот косилась бы на меня та Аллочка, да еще после отбоя я повел плечами, отгоняя на вождение. Формально я мог и не ходить на зарядку, прикрывшись тем, что во вчерашней драке я потерпевшая сторона, хотя бы и чисто физически. Но разминка, а зарядку вполне можно таковой назвать... Крайне полезная штука, особенно учитывая мое намерение сходить на турники. Да и останься я в палате, то наверняка бы заснул. Все-таки спать довелось всего ничего. А вот остальные стояли с недовольными рожами явно с удовольствием бы увильнули от такого сомнительного на их взгляд занятия. Тома, понимая, что любая обязаловка никому не нравится, притащила на поле музыкальное сопровождение в виде радиоприемника в F-201. Из динамика послышалась приятная классическая мелодия. Я хорошо помнил, что на советском радио существовал целый отдельный блок, посвященный зарядке. Виктор под приятную легкую музыку просил открыть форточку, не бояться свежего воздуха и прочее. Но у нас диктором будет Тома. Дети, первое упражнение. Шаг вправо, в стойку, ноги брось, руки к плечам, кисти в кулаки. Вот так. Она сопровождала упражнение наглядной демонстрации. Поднимаемся на носки, руки вверх, делаем вдох, представляя правую, возвращаемся в исходное положение, делаем выдох. Я прекрасно знал упражнение, но делал вид, что старательно повторяю за вожатой. Теперь повторяем, меняя ноги. Повторяем пять раз. Несмотря на свою довольно точную комплекцию, Тамара была невероятно гибкой и хорошо подготовленной, я бы даже сказал, воздушной. Нечто подобное я всегда давал на разминки воспитанникам. Упражнение способствовало разогреву суставов, растяжке и улучшению кровообращения. Может быть, в третьем тысячелетии экипировка и шагнула далеко вперед, но советская зарядка оставалась вполне себе актуальной. Правда, сегодня не все пионеры делали ее с охоткой. Большинство просто отбывало номер. Я тихонько вздохнул, потом лет через пятнадцать они поймут, насколько важно хорошенечко размяться. Это понимание отчетливо приходит вместе со спортивной старостью и помогает достичь спортивного же долголетия. «Далее руки на пояс», — распорядилась Тома, переходя к следующему упражнению. Отставляем назад правую ногу, медленно опускаемся на правое колено. Руки разводим в стороны, ладонями вверх, вот так. А теперь из этого положения давайте прогнемся к пояснице и сделаем вдох. Медленно. Отлично. Куропаткин. Не ленимся. Фролов. Смешинка в рот попала? Может, вместо меня встанешь? Нет? Продолжаем. На выдохе выпрямляемся и повторяем на каждую ногу побед раз и раз. И два. Тамара, помимо того, что в глазах пионеров она была самой противной вожатой, являлась замечательным педагогом. Поэтому, видя, что подопечная откровенно скучает, решила всех взбодрить. «Умнички, а теперь посмотрим, какие вы у нас ловкие и умелые. Кто не справится с упражнением, тот выбывает, кто остается, тот побеждает. Знает, чем зацепить пацанов». Азарт победы у них в крови, никому не хотелось прослыть проигравшим выбывшим. Подростки разом оживились, прекратили зевать, вытянули шеи, заинтересовались. Тамара расцвела, и энергично, захлопав ладони, показала первое упражнение. — Мы применились и, не сгибая ног в коленях, коснитесь-ка пальцами земли, и... раз! Я думал, что будет что-то посерьезнее, но старшая пионер -вожатая... Видимо, решила пойти от меньшего к большему, что логично. Все до одного, конечно, легко выполнили упражнения, включая даже Есению. Да, он тоже на зарядку пришел и даже успел отмыться от земли. В принципе, когда тебе 13-14, все успевать довольно просто, не то что когда тебе за 60. Лева с пацанами и вовсе начали выпендриваться и выполнение упражнения с подчеркнутой вальяжностью. Ничего удивительного, леву во что бы то ни стало хотелось показать свою крутость, тем более после вчерашней сечки. «Ну, это легко», — сама себе сказала Тома. «А вот так?» И она наклонилась назад, сгибая ноги в коленях и доставая пятки пальцами. Никто не выбыл и на этот раз. Все-таки ребята все до одного были хорошо подготовлены в спортивном плане. Нам все не пришлось чуточку сложнее. — Ну и я, и он тоже справились. Если не играючи, то хотя бы напойдет. — А еще сложнее, — предложила Тома, удовлетворенно кивнув. Она встала в позу оловянного солдатика, развела руки и коснулась лба сначала правым, потом левым коленом, не теряя равновесия. — И раз, и раз, повторяем. Вот тут-то и произошел первый массовый отсев. — И справились борцы, имеющие самую плотную комплекцию. Тот же Марат старался изо всех сил, но все равно между лбом и коленкой осталось еще сантиметров пятнадцать. Не просто пришлось и Леве. Но тот, стиснув зубы, все повторил. По итогу выбыло семь человек, пятеро борцов, включая Марата, а также Солома. И кто бы мог подумать, Сеня... Они отошли и, сидя на корточках, теперь наблюдали за оставшимися. Мне упражнение далось легко, все-таки я пока худощав и хорошо складываюсь, как кузнечик. Играющие выполнили упражнение девчонки-гимнастки, которые, если будет надо, могли коснуться лба не только коленом, но и мизинцем ноги. Легкоатлеты также не отставали, причем шмель, которому, как и Леви непременно хотелось показать собственную крутизну, Начал демонстративно зевать, мол, ерунда. «Легкотня!» — фыркнул он. Шпала, как и лев, справлялся не без труда и пыхтел так, будто на кону стоит жизнь. А все потому, что девочки в ответ на такую нагрузку только мило улыбались. А я уверен, что не только лев положил на наших красоток взгляд. «Так, — протянула Тамара, — вы все большие умнички!» У кого не получилось сейчас, обязательно получится в следующий раз. А теперь самое сложное — без рук. Она легла на живот, не задев земли локтями и ногами, и быстро вернулась в исходное положение. Поднявшись, отряхнулась и улыбнулась. — Ну-ка, повторите. — Тамара Ипполитовна, — забурчал Шпала. — Может, какое другое упражнение? Это прям не хочется. — Захочется, Антоша. Отрезала старшая пионер-вожата. «Шпала, оказывается, у нас Антон... Антон Ган... Ну, в общем, буду знать, как его побольнее ковырнуть, если понадобится. У меня упражнение получалось из рук вон скверно. Я долго пытался понять, как его делать правильно, и даже поймал ухмыляющийся взгляд Левы, у которого, напротив, все получилось образцово-показательно». — Я пожал плечами, а вот хрена вам, не буду я выбывать, не дождетесь. Я сел на корточки и кувырнулся через голову, распластавшись на животе. — Не совсем, конечно, честно, но ведь без рук. Тамара аж глаза выпучила аж шпала, который уже выбыл, начал возмущаться. — Нечестно! Это Антош называется сообразительность, — заверила вожатая. Она глянула на часы и дала последнее упражнение стала на колени и с махом рук поднялась. По итогу невыбывшими оказались девчонки, большая часть легкоатлетов, лев с еще тремя боксерами, два борца. Ну и я, несколько неожиданно для себя самого оказался в числе выживших, Не самое плохое тело мне досталось. Надежда не умирает, а живет и здравствует. Зарядка окончена, а теперь бегом убирать постели, умываться и марш на линейку. Пацаны и девочки гурьбой пошли в корпус, а мне пришлось задержаться. — Лева, Миша, на минуточку ко мне, — позвала старшая пионер вожатая. Мы подошли, и Тома смелила нас очень педагогичным взглядом поочередно. — Итак, Михаил, сегодня у вас вместе с Львом ответственное мероприятие. — Ага, очередные педагогические ухищрения, но ну -ну. — Какое, — уточнил я, не забыв изобразить легкое удивление. Лев промолчал, но было видно, что напрягся. Желваки ходили под кожей, хотя он старался выглядеть беспечным. — Вы вдвоем, мальчики, займетесь уборкой территории нашего замечательного лагеря. И сияет, как кремлевская елка. — Ну, Тамара Ипполитовна, — попытался возразить Лев, — ничего не знаю. Ваши недостойные пионеров поступки следует исправить поступками хорошими и общественно значимыми. Возражения не принимаются, инициатива приветствуется. блеха цыкотуха, процедил Лева едва слышно. «Чего, — Чего-чего ты там сказал? — насупилась пионер-вожатая. — Блин, — говорю, — не растерялся Лева. — Какой еще блин не сдавалось там? — Да слышал, что блины на завтраки сегодня будут. Я с изворотливостью паренька. Тамара Иполитовна. Раз мы дежурные, можно тогда на линейку не идти? спросил я. Ну а чем, черт не шутит, на линейку идти совсем не хотелось. Еще чего, пойдете как миленькие, фыркнула Тамара. Хотя, если после завтрака у вас вместо знамен будут мятлые совки, то почему бы и нет? Ладно, пионеры, вы все поняли? — Угу, ага, — ответили мы практически синхронно. На самом деле идея с уборкой территории для меня была ни в кулак, ни в дулю. На день у меня уже были выстроены, если и не наполеоновские, то планы, и совсем не хотелось от них отказываться. Однако отказаться от уборки я тоже не мог, тут добровольно принудительный порядок, так сказать. Поэтому недовольное лицо Левы мне откликалось, скорее всего, со стороны. Я смотрел точно так же. — Зато на линейку мы такие не пойдем. Ну, хоть что-то хорошее должно же быть. — А кто хорошо себя будет вести и справиться с порученным, тот после сна пойдет купаться на речку, — выдала Тома. Мы с Левой переглянулись и зашагали в разные стороны. Жопа об жопу, и кто дальше прыгнет? Уходя с футбольного поля, я решил подойти к сене. Хотелось поинтересоваться самочувствием толстяка и узнать, что он видел, вернее, видел ли в столовой. Он сидел у большого камня, непонятно откуда взявшегося на территории лагеря, и внимательно на него смотрел. — Сень! — подошел я к нему со спины и окликнул. Он вздрогнул, резко подался вперед и накрыл ладонью землю, но, видимо, вышло что-то не то. Раздосадованно всплеснул руками. — Ну, блин, ты ящерицу напугал! Ящерицу? Я с интересом обошел камень и заметил под ним небольшую норку. Видимо, туда и ушла рептилия. Зеленая, королевская. Толстяк показал ладонь сантиметров пятнадцать без хвоста. Чешешь, хмыкнул я. Честная пионерская. Сеня предвкушающе покосился на норку рептилии. Серых здесь как кизиков коровники, а вот зеленушка — редкая. — редко. Так ты чего хотел? Да так, я пожал плечами, сделал вид, что не в курсе. Ты же утром куда-то дернул, даже не предупредил, чего испарился. Я не хочу говорить об этом, буркнул Сеня и снова селся на камень. Я заметил, что он приготовился к ловле ящериц и притащил с собой железный красный контейнер с мамкиной кухней. Красный такой с белыми точками и плотно закрывающейся крышкой. В контейнере были аккуратно сделаны надрезы для вентиляции. Ну, чтобы ящерка не задохнулась. — Не видишь? Я занят, — раздраженно добавил он. — Как хочешь. Я не стал спорить, видя, что толстяк пребывает не в лучшем расположении духа. Видимо, все же стал свидетелем амурных дел матушки с директором. — Ящерицу-то помочь поймать. Сам справлюсь. — Ну, сам, значит, сам. Я хорошо помнил, как в детстве ловил ящериц, а потом ходил с ними везде, где только можно, но и где нельзя тоже. Пару раз даже засыпал с прыткой красоткой, поставив у подушки коробку из-под дубови, которую ящерку поселил. Другими словами, я прекрасно понимал, что если Сеня поймает ящерицу сам, и она к тому же и правда окажется зеленой королевской, так называли больших ящерок, о которых мечтали все то внимание ему будет обеспечено. Поэтому пусть ловит, а у меня все по графику идем, заправляться, умываться. Я догнал остальных только у корпуса. Тоже веселой гурьбой ребята разошлись по палатам. Заправить постель дело скучное и рутинное, но в пионерлагере можно узнать тысячу и один способ, как это нестандартно сделать. Солома, например, высоко подкинул простыню, и та с удивительной точностью спикировала на матрас. Шмель вовсе ловко завернул в рулон вокруг подушки простыню, ну а я, как человек в этом плане консервативный, просто все аккуратно разгладил. Наверное, поэтому он провозился дольше всех и закончил тогда, когда веселая пионерская масса с зубными щетками, пастами, мыльницами и полотенцами на перевес двинулась к умывальнику. — То последний, тот икра карася, — выдал шмель. В детские игры не играю, но тут пришлось напрячься, чтобы не стать на сегодняшний день рыбьей крой. Почему-то не хотелось. Пионерская лавина тихо вывалилась к умывальнику, где нас, зевая, встретил Роман Альбертович. Не минуты и без присмотра. Каждому отряду выделялось свое время на утренние процедуры. — Ваван, ты карась! — заржал шмель, указывая на прибежавшего последним белобрысого пацана. — Блин, да я мельницу забыл, пришлось возвращаться оправдывался тот, но было уже поздно. «Карась! Карась!» Разумеется, никто не стал его слушать, все заржали, тыкая пальцем. Вот так и прилипают прикухи. «Э, трудовая молодежь!» — вмешался Роман. «Давайте рыло ополаскиваем и на завтрак!» Выглядел тренер помятым. Видно, драки драками, а свидание с Аллой никто откладывать не стал. «Ну, ни одному мне спать по четыре часа». Я наклонился к раковине и вовремя. Мимо меня пролетел и с плеском шмякнулся в соседа водяной заряд, из чьей-то пригоршни. Стоял гогот. Но в целом, когда Роман Альбертович скомандовал шагать в столовую, все более или менее с поставленной задачей справились. «Я думал, ты карасем станешь», — захихикал Шмель, по-шмелевски спикировав передо мной с расправленными крыльями. «Похож разве?» Я приподнял бровь. Да не особо признался он и вдруг застыл, как вкопанный. На лице у него была написана работа мысли, и в следующий момент он выдал. — Тюх, так у тебя ведь погоняло нет. — Давай придумаем. Я постарался отвертеться от навязчивого пацана. — Нету сейчас, потом само прилипнет. Тот удовлетворился ответом, но в целом я понял, что насчет моего погоняла он уже активно размышляет. Завтрак выдался на слабом, манка, которую нам предложила мама Сени, оказалась пальчики оближешь. Все-таки, когда женщина не испытывает недостатка эмоций, блюдо у нее выходит вкуснее обычного. По известной примете она должна была пересолить, но нет, самое то. Либо приметы врут, либо не люб ей директор. А мама Сени буквально сияла счастье. Если спросить мое мнение, то шансов на отношения между директором и поварихой кот наплакал. Но, к счастью, у меня мнения никто не спрашивает. Лагерь отдыха — дело такое. Природа, романтик и все дела. Даже взрослые ведутся, что уж теперь. Были, конечно, и убежденные противоманочники. Мне даже удалось заполучить в добавку порцию соломы, который отказался ее даже пробовать, мол, садика манку на дух не переносит, с тех пор как воспитки заставляли вылизывать тарелку. Как бы то ни было, из столовой я выходил сытый и в предвкушении предстоящего совместного мероприятия со своим старым недругом и новым напарником Левой. Ребята учесали на линейку, которая должна была вот-вот начаться, а я, как и просила Тамара, пошел в штаб. Я уже бывал накануне. Лева уже стоял там и своими перемазанными в зеленке руками боксировал с тенью. Тамара вышла из штаба, держа в руках метлу, совок и ведро для мусора. — Так, мои хорошие, сегодня ваша задача — пройтись возле корпусов и собрать все фантики до единого. Особенно от ирисок. Они маленькие и липучие. Старшая пионер сложила принадлежности у наших со львом ног. На все у вас два часа. «Кто будет подметать?» — буркнул себе под нос лев и кивнул на меня. «Этот?» «Не это-то, Миша. Кто будет подметать, а кто совок держать? Вы уже сами разберетесь без меня». Но чем быстрее закончите, тем быстрее освободитесь. Будьте умницами. Тамара дарила нас своей улыбкой и зашагала на линейку. Мы оба посмотрели на хозяйственные причиндалы, а потом на друг друга. Предстояло выяснить, кому достанется метла. Ощутить себя дворником ни мне, ни Леве не хотелось.